Я распахнул дверцу открытой кабины, осторожно поставил ногу на шасси и ступил на буровато-серую землю. Неужели я только что видел одно из чудес света? Неужели летал над плоскогорьем Наска, где начертаны загадочные линии, фигуры и рисунки? Никогда не забуду это пустынное плато, похожее на огромный лист наждачной бумаги, на котором кто-то упражнялся в геометрии и рисовании,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 Здесь же, в Перу, дело обстояло иначе. У ветхого, перевязанного какими-то проволочками моноплана с кондором, кроме названия, было мало общего. Еще больше настораживал пилот, от которого несло спиртным. Это был молодой, сероглазый блондин. Возможно, криол или сын какого-нибудь нацистского аса, бежавшего сюда от возмездия. Однако одеваться было некуда. Мы уже проехали 450 километров по панамериканскому шоссе, к 11 утра добрались до пампа де и уже заплатили за то, чтобы увидеть плоскогорье с воздуха. И вот под нами раскинулось буровато-серое пространство. Река Рио-Инхеньо и ее притоки, стекающие сант, оставили кое-где свои извилистые следы. В этих местах не бывает дождей, сухие русла почти никогда не заполняются водой. Неожиданно я увидел идеально прямые линии, прочерченные от горизонта до горизонта. Они сходились, пересекались, иногда это были даже не линии, а полосы. Они светлели на темной поверхности плато. Такими же светло-серыми выглядели прямоугольные площадки, трапеции. Похожие на оперение стрелы, они заканчивались идеально прямой полосой, уходящей вдаль к горизонту. Складывалось впечатление, что мы пролетали над современным аэродромом, а может быть, космодромом. «Теперь я покажу вам рисунки!» — крикнула вернувшись летчик. «Каждый рисунок буду показывать концом крыла, сначала правого, потом левого, так что всем будет удобно фотографировать». Лётчик положил самолёт в вираж. Мы летели теперь, подняв одно крыло к небу, а другое круто накренив к земле. И тут моя ушедшая в пятки душа вдруг затрепетала от восторга. Я отчётливо увидел слегка стилизованную, но вполне реалистическую фигуру кита. Описав концом крыла кольцо вокруг неё, лётчик выровнял самолёт и тут же завалил его в обратный вираж. Теперь словно по волшебству появилась обезьяна. На одной из ее верхних конечностей было пять пальцев, а на другой четыре. Гигантский хвост был закручен геометрически правильной спиралью. Далее встретились кондур с вытянутым клювом, распластанными крыльями и лапами, калибри, нарисованные на плоской вершине холма, гигантский зловещий тарантул, крокодил, которому панамериканское шоссе отсекло хвост. Каждый рисунок выполнен одной непрерывной линией. Сделав множество поворотов, она заканчивается там же, где началась. На примере крокодила хорошо видно, как трудно было создавать эти рисунки. Ведь кривые представляют собой сопряженные дуги. Чтобы вычертить такую кривую, в почву сбивали колышек, привязывали к нему веревку нужной длины и проводили по земле дугу. Исследовав такой колышек методом радиоуглеродного датирования, ученые установили. Изображения на плоскогорье Наска сделаны в VI-X веках эры Казалось бы, при здешних песчаных бурях линии, фигуры и рисунки должны быть давно стерты с лица земли, но они веками остаются в неизменности. Над плато висит знойная бесцветная дымка. Черно-бурый камень активно поглощает тепло. Видимо, именно горячая воздушная подушка защищает узоры плоскогорья Наска от разрушений. Неизбежен вопрос. Ради чего тысячу лет назад проделали люди эту титаническую работу? С какой целью создавались изображения? Многие считают, что линии, фигуры и рисунки имели культовое назначения, Однако такое предположение сомнительно. Любые ритуальные объекты, храмы и гробницы, колокола и барабаны, костры и факелы должны прежде всего воздействовать на чувства людей.